Глава пятнадцатая. Сегодня Володька проснулся поздно. Было начало двенадцатого. Ночные смены медленно, но верно сбивали его режим. До рассвета он долго ворочался и не мог заснуть. Спасали только книги. А утром долго и мучительно не мог поднять себя с постели. Какая-то сладкая дрема, будто нежными нитями, окутывала его обмякшее расслабленное тело. Головой он понимал, что пора проснуться, встать... Но приятная нега никак не давала открыть глаза. «Еще совсем немножечко», — уговаривал он свою совесть и снова проваливался в тот бессвязный бред, в котором так приятно было находиться. В этих утренних мечтаниях то виделись ему упругие гладкие тела женщин без лиц, то самолетные ночные обстрелы, когда они усталые от постоянного напряжения, уже не боялись снарядов и не вздрагивали от рвущихся залпов. Когда полуденное солнце бросило свои жаркие лучи на подушку и Володьки на лицо, он, наконец, проснулся. По утрам он мучился от того, что так бесполезно сейчас проходили его дни. Он давно забросил свой список делишек и ради собственного успокоения делал вид, что потерял его. Часами он мог просиживать в своей комнате, ничего не делая, бесцельно устремив взгляд в одну точку, не замечая, как жаркий день сменяется вечерней прохладой. И ничем его не смущало такое странное времяпрепровождение. Пытаясь собраться с мыслями, он задавался вопросом о том, чего бы ему хотелось, и приходил к странному выводу, что ничего ему не хочется, только сидеть и ничего не делать, только отрешиться от всего суетливого, временного, житейского и от того пустого. Да, это определенно был уже не тот деятельный Володька, который до войны всегда знал, чего хочет, и с легкостью находил ответы на все вопросы. Снова бесцельно промаявшись весь день, вечером Володька один пошел в кино. Раньше он себе и представить не мог, что можно ходить в кино одному. Теперь же бесполезное пустое общение его тяготило. Он предпочитал находиться наедине с самим собой. Сегодня вроде не показывали документальный фильм о войне. Володька давно хотел на него попасть. Но выйдя из кинотеатра после сеанса чувствовал себя обманутым. За кадром, хорошо поставленным голосом, бодро и весело говорили о храбрости солдат и победах советской армии. И как-то уж все больно гладко и легко выходило по этому фильму. Что хорошо быть на войне, что хорошо быть советским солдатом, и вообще ничего лучше жизни в Советском Союзе и придумать нельзя. Ни слова об оставленных на поле боя раненых, брошенных военнопленных, переполненных в госпиталях, в незахороненных телах убитых, ни слова о той грязи и о том отвращении – которое испытываешь на войне. Посмотришь и подумаешь, что война — дело хорошее и благородное. Не мог Володька согласиться с такой официальной линией. Он видел другую, неприглядную, безобразную сторону войны. После киносеанса Володька заглянул в пивную на Сретенке, куда часто наведывались фронтовики. Многих молодой лейтенант знал еще с 44-го, когда его комиссовали. Вот и сейчас за одним столиком сидел его знакомый дядя Вася — служивший в войну заряжающим в танковых войсках. Это был сорокалетний мужчина, потерявший ногу во время боев под Оржевом. Дядя Вася был желчным и злым человеком, обо всем имевшим свое личное нелицеприятное мнение. За своих он принимал только фронтовиков, а тех, кто не воевал, дядя Вася ласково называл «ублюдками». Володька со своей обрубленной рукой сразу понравился танкисту. С ним было о чем поговорить, что вспомнить. Правда, скоро военная тема исчерпала себя, и дядя Вася стал повторяться. Володька говорить об одном и том же не любил и очень хотел забыть войну. Дядя Вася никак не мог выключить свои переживания военного времени. И хотя постоянно ругал войну, все же складывалось впечатление, что на самом деле он тяготится простой мирной жизнью и хочет снова на фронт. Может, потому он так часто выпивал. Вот и сегодня фронтовик был уже в подвыпившем состоянии, когда увидел Володьку. «О, Володимир, давненько я тебя не видел. Ты где пропадал-то?» — спросил он, прихлебывая пиво из большой пивной кружки. «Да так, на работу устроился, книги читаю. А больше дом сижу», — искренне ответил Володька. «Понятно. Фигнёй, значит, опять занимаешься?» «Ага, в самую точку», — просиял Володька. бабу ты себе завёл?» По мнению дяди Васи, бабу непременно нужно было заводить, как собаку или кошку и она должна быть у каждого уважающего себя мужика. «Нет. А зачем она мне?» «И то правда, ё-моё!» Весело рассмеялся фронтовик. «Хотя не скажи. И на войне с ними интереснее было. Хоть и толку мало, а всё же перекинешься словечком с сестричкой, то как-то приятнее на душе станет. Бабы они что? Декоративный пол. От них и прок никакого вроде, так? Украшательство одно. Сколько у меня в молдзе баб было, ё-моё!» Оженился на галке своей. Ни кожей, ни рожей, никакой декоративности. Он изобразил что-то руками, видимо, показав эту самую декоративность. Но ведь живешь с ней? Живу, двадцать лет живу, и еще столько же проживу. Сына народились с ней. Но все равно, когда баба красивая мимо проходит, в сердце у меня что-то йокает, аж заходится. Вот что это? Не знаю. Володька не любил разговоров о женщинах и потому хотел своими однозначными ответами быстрее прекратить этот бесполезный треп но дядя Вася только входил в раж. «Вот и я не знаю, е-мое. А когда подумаю, что эту красивую бабу кто-то каждый день трахать может, такая зависть берет. Хотя я независливый, ты меня знаешь». И дядя Вася снова притянулся к пивной кружке. «Пожалуй, я тоже пропущу парочку», сказал Володька, мысленно пересчитывая деньги в кармане. «Конечно, каждый день он себе не может позволить такую роскошь, но если уж пришел, надо выпить». Отстояв небольшую очередь у буфета, Он снова плюхнулся напротив танкиста. Размышления дяди Васи о красивых женщинах показались ему интересными. «Что же вы тогда на некрасивой женились?» — спросил Володька и тут же принялся отвечать на свой вопрос. «А все потому, что на одной красоте далеко не уедешь. Тут и ум нужен, и хозяйственность, и душа. Да и к красоте, мне кажется, быстро привыкаешь и скоро перестаешь ее замечать. Впрочем, как и уродство», — сказал он, показывая на свою руку а сам поймал себя на мысли, что никогда в жизни не смог бы полюбить женщину, не соответствующую его эстетическим предпочтениям. Дядя Вася, видимо, согласился со словами своего молодого собеседника, потому что снова стал предаваться военным воспоминаниям. Володька из уважения делал вид, что слушает, хотя на самом деле его мысли находились далеко отсюда. То он думал о звонке Нины, то об Ирине, которую страшно хотел видеть. Домой в этот день Володька пришел поздно. Вечер в компании дяди Васи не ограничился одним пивом. За пенным напитком последовала чекушка водки. Всегда так бывает, когда два мужика, не совсем удовлетворенные своей жизнью, сходятся в пивной. Володька надеялся, что застанет маму спящей. Он не любил показываться ей нетрезвым. Хоть и взрослый давно, но почему-то до сих пор боялся чем-то ее разочаровать, огорчить, как в детстве, когда приносил домой двойку за невыученный урок но мама не спала, как будто нарочно ждала своего сына, чувствуя что-то неладное. Она всегда все хорошо чувствовала. Чувствовала даже больше, чем это было необходимо, отчего Володька постоянно ощущал себя под ее взглядом, как перед доктором, который изучил историю твоей болезни, просмотрел все анализы и знает о тебе больше, чем ты сам. Ольга Вячеславовна, как любая мать, очень переживала за неустроенность своего сына, но никогда не лезла с расспросами, Она предпочитала наблюдать и делать выводы. Материнский опыт подсказывал ей, что когда Володька действительно будет нуждаться в ней, он сам придет и скажет, как в раннем детстве, где у него болит, на что нужно подуть и что помазать. Войдя в прихожую и увидев на кухне свет от настольной лампы, Володька смущенно опустил глаза и буркнул дежурную фразу. «Мам, я дома!» Он надеялся быстро пройти в свою комнату и бухнуться в постель. Но Ольга Вячеславовна ничего не ответила. «Наверное, уснула», — подумал Володька и приоткрыл дверь кухни. Но женщина не спала. Она сидела за столом и что-то читала. «Почему ты не спишь, мам? По-моему, мы давно уже это обговорили. За меня не нужно волноваться. Я могу постоять за себя». С наигранной обидой в голосе начал говорить Володька. Он давно понимал, что лучшая защита — это нападение. И сейчас тонко нападал на мать, чтобы избежать упреков с ее стороны. «Да я и не волнуюсь». — соврала Ольга Вячеславовна. «Просто у меня бессонница, Володь. Вот сижу, читаю. Тебе, кстати, звонили, какая-то девушка?» Продолжила она, не поднимая глаз от склеенных вручную печатных листов. «Это, наверное, Нина. Она недавно мне звонила». «Зачем-то?» Смущенно ответил Володька, разочаровываясь собственным предположением. «Не хотелось ему, чтобы это была Нина». «Нет, Ниночку, я узнала бы. Совсем незнакомый мне голос?» — отозвалась женщина, целиком погруженная в чтение. «А что читаешь, мам?» Просто для поддержания разговора спросил обрадованный ответ у матери Володька. «Чистый понедельник, Бунина. Сам издатовское издание. Этот писатель, я уверена, когда-нибудь станет классиком». Не отрываясь от книги, отвечала Ольга Вячеславовна. «И что? Интересно?» «Очень интересно. Я пока не дочитала здесь о довольно странных отношениях девушки и мужчины. Он любит ее, а она как будто боится отношений с ним». «И что же тут странного?» Просто она его не любит, вот и все. Нет, Володенька, если бы все было так просто, об этом невозможно было бы написать литературное произведение. До войны Ольга Вячеславовна работала в школьной библиотеке и довольно хорошо разбиралась в литературе. Здесь какая-то тайна, какая-то проблема, которую герой разгадает, когда будет уже поздно. Я тоже кое-что понимаю в русской литературе, хотя про Бунина ничего не слышал. Мама, это же запрещенная литература. Где ты взяла эту книгу? но мама почему-то проигнорировала этот вопрос. Ее больше интересовало содержание книги, чем возможные последствия от ее чтения. «А может, он все-таки успеет, Володь? Он же мужчина, он любит ее. А влюбленному мужчине все по плечу». «Ты вправду так думаешь, мам?» спросил Володька, наливая себе холодный чай. «Конечно. Не мешай, я дочитаю и все тебе расскажу. Или еще лучше сам потом почитаешь. Тебе будет полезно. А то ты все на зарубежной литературе в последнее время сидишь». «Хорошо, мам, почитаю». Отозвался Володька, прихлебывая чай и радуясь тому, какой его мама прекрасный и понимающий человек. Ни о чем не спрашивает, ни во что не лезет, а все-таки может дать мудрый и дельный совет. От утреннего разочарования и тоски теперь не было и следа. Она, а он был почти уверен, что это была она, ему звонила. Она помнит о нем. Наверное, даже хочет видеть. Володька не любил заглядывать далеко в будущее думать о завтрашнем дне, строить планы, поэтому ему достаточно было просто радоваться этому приподнятому состоянию духа, летнему теплому вечеру, ощущению необходимости другому человеку. Еще в юности он заметил, что часто предвкушение отношений с девушкой бывает гораздо приятнее и волнительнее самих отношений, когда между ним и ей еще ничего не ясно, не решено, но где-то в глубине живет предчувствие любви, тщеславная надежда на взаимность. И эти теплые взгляды, от которых волнует в животе.